Глава вторая Удача на этот раз была на нашей стороне. Правда, не слишком долго. Но её как раз хватило на то, чтобы незамеченными добраться до сарая, затем зарыться в сухое, пахнущее летом и лугом сена. Там девочка наконец-таки перестала дрожать и икать. Наверное, потому что обсохла, так как я заставила её снять мокрую одежду. После чего хорошенько её отжала — с жалостью уставившись на худенькое, посиневшее от долгого пребывания в реке тело. Но мне снова пришлось надеть на нее старую одежду, потому что в голом виде оставаться девочка напрочь отказалась, и никакие уговоры не помогли. После этого я отжала свой собственный подол, размышляя, как бы поскорее раздобыть сухую одежду. Ситуация, с какой стороны не посмотреть, выглядела довольно безнадежной. И единственный из нее выход мне виделся в контакте с аборигенами. То есть начать общение с местными жителями, понадевшись на то, что они не на стороне черных или, по крайней мере, сохраняют нейтралитет. Но сперва мне не помешало бы расспросить ребенка аккуратно, чтобы не напугать ее своим незнанием местных реалий и вызнать у нее обо всем, что произошло на мосту. Кто такие черные псы? Почему они напали и пытались убить ее и остальных? Кто она сама и где ее родители? Неужели остались на том самом мосту? А тот воин, который ее спас, кем он ей приходился? И еще, кто такая Райли, за которую она меня приняла? Судя по всему, у них дружеские и доверительные отношения, но мне нужны были подробности. Правда, поговорить нам снова не удалось». Оказалось, пока я возилась со своей одеждой, девочка заснула, согревшись в пробивающихся сквозь прорехи в стене сарая солнечных лучах, измученная злоключениями этого дня. Я не стала ее будить. Решила, пусть отдыхает, потому что не знала, как надолго у нас выдались спокойные минуты. Тут судьба в очередной раз преподнесла нам сюрприз. Пока я дивилась на свою косу до пояса, В сарай, погромыхивая ведром, вошел вихрастый светловолосый мальчишка лет десяти. Поставив ведро на усыпанный соломой пол, он направился к стене, возле которой стояли вилы грабли и тяпки. А еще висели устрашающего вида щипцы и клещи. Выбор сельскохозяйственных инструментов был обширным, я давно его заприметила. Но до стены мальчишка так и не дошел, остановился, уставившись на примятая нами сена. Я решила помочь ему с разгадкой, а заодно вступить в тот самый контакт с аборигеном. «Не бойся», — произнесла спокойным голосом выбравшись из своего убежища. «Я тебя не обижу». Но вместо того, чтобы не бояться, мальчик попятился к выходу, косясь на стену с вилами. Кажется, собирался сбежать, поэтому я принялась действовать активнее. Вот, сняла с пальца самое тонкое колечко и протянула ему. «Смотри, оно золотое и очень-очень дорогое» возьми его и отдай своему отцу». «Вы...» — наконец мальчик разлепил губы. «Вы кто такая? Что вам нужно?» «Мне надо поговорить с кем-то из старших. Твой отец, он дома?» Немного подумав, мальчик кивнул. «Тогда возьми кольцо и скажи ему, что у меня есть еще много на обмен. Я дам вам золото, но за это мне нужна сухая одежда, женское платье и одежда на мальчика». Для безопасности я решила скрыть, что у меня девочка. «Твоя подойдет. Так же нам нужна обувь и еще еда. Мы хотим есть». Я все-таки всучила ему кольцо, и он убежал. Мне же оставалось только дожидаться, чем все закончится. Этим я и занималась. Стояла, посматривала то на дверь, то на вилы с граблями. Еще были страшного вида клещи, но я решила, они в моем случае бесполезны прикидывала, сколько дырок в человеке оставит каждый из этих инструментов и каким лучше защищаться, если до этого дойдёт. Да, я была готова защищать себя и своего ребёнка, пусть девочка не была моей, но я чувствовала за неё ответственность и собиралась заботиться о ней так долго, как только смогу. Но, конечно же, не хотелось бы доводить до кровопролития, поэтому я пыталась верить в лучшее, в человеческую жадность, например, На мое счастье до кровопролития не дошло. Жадность победила. Потому что минут через десять в сарае заглянул ржебородый щуплый мужичок с вилами в руках, я подумала, так и знала, что вилы сподручнее. Я сделала пару шагов навстречу, подняла руки, попытавшись изобразить самую, что ни на есть, кроткую улыбку. Решила показать, что я нисколько не опасна, потому что на самом деле я, промокшая, уставшая, могу вызывать только жалость. Затем повторила то же самое, но уже вслух. Сказала ему, что я женщина с ребенком, и мы попали в большую беду. Мне и моему сыну нужна сухая одежда, обувь, немного еды и полная анонимность. «Чего, чего?» — крестьянин склонил голову, и рыжая козлиная бороденка возмущенно затряслась. нету у меня никакой анонимности!» — я вздохнула. «Просто молчать о том, что вы нас видели!» «Я за это щедро заплачу. Вот!» — сняла со среднего пальца кольцо с рубином. «Массивное кольцо, много золота, этот рубин тоже впечатляющих размеров. Я дам вам вот это!» Мне показалось, что двух колец с лихвой должно было хватить не только на одежду с обувью, но еще и на еду в сельском пятизвездочном ресторане, а также на то, чтобы крестьянин все-таки отправился на поиски той самой анонимности вы сами откуда будете?» — поинтересовался он, склонив голову. «Ясно дело, не здешние...» Кольцо брать тоже не спешил, хотя по глазам было видно, что очень хотел. При этом взгляд его был цепким, неприятным. «Это неважно», — хмуро произнесла я. но «Ну уж нет», — качнул он головой, и Бородёнка снова затряслась. «Проблем с законом мне не нужны, даже за такие деньги». Но не договорил, и на его лице промелькнуло жадное выражение. Обещаю, у вас не будет никаких проблем с законом, уверенно произнесла я, не чувствуя ни малейших угрызений совести из-за своего вранья. Я от мужа сбежала, вздохнув, призналась ему и сына с собой захватила. Перил изверствовал, и изверг проклятый. Поэтому мы убежали так далеко, как только смогли, но заблудились в лесу и упали в реку. В общем, тысячи несчастий на мою бедную голову. Я думала пересидеть эту ночь здесь, а завтра... завтра уже добираться до города». «Значит, собираетесь в Бергонот?» — задумчиво произнес крестьянин. Я согласилась, что именно туда. «Да, сперва в Бергонот», — заявила ему с воодушевлением хотя понятия, не имела, что это за место. оттуда уже дальше, к своей родне. Поживем у них, пока муж не одумается. Но нам нужна чистая одежда, еда и позволение переночевать в вашем сарае». А там мы уже что-нибудь придумаем, решим, как добираться. До этого самого Берганота. Немного помолчав, крестьянин покивал с важным видом. «Отвезу-ка я завтра вас в город сам», — заявил мне. «Поутру мне как раз на рынок, вот и прихвачу с собой. Но за это я возьму еще одно, да, еще одно кольцо, за еду, одежду, ночевку в и дорогу до города». Сперва я собиралась поторговаться, но затем решила, что не стану. Поездка в непонятный Берганот выливалась мне в копеечку, но лучше так, чем никак. К тому же у меня остались еще три кольца и медальон на шее. На первое время хватит, решила я, а там уже будет видно. Третье кольцо я отдам, когда мы доберемся до города» сказала ему, после чего мы еще немного поспорили, но все-таки сошлись на том, что за поездку я расплачусь в неведомом Берганоте. Хозяин сарая ушел, а я еще долго смотрела ему вслед, гадая, не направился ли он прямиком в местную жандармию, либо в логово черных псов, или как их тут зовут. Но минут через десять он явился снова, причем с сыном, Тот нес в руках стопку одежды, довольно поношенной, но чистой, и, главное, сухой. Также я получила женские сапожки и уродливые детские башмаки. Сам крестьянин тоже явился не с пустыми руками. Принес горшок с теплой кашей, от которой шел восхитительный аромат. В завязанной косынке оказались горячие лепешки и козий сыр. Напоследок он поставил передо мной крынку с молоком, заявив, что на этом он прощается до утра. И еще в дом заходить нам нельзя. По его земле тоже лучше не разгуливать, соседи неподалеку, мало ли заприметят. Так что, образно выражаясь, мы должны сидеть в сарае и не отсвечивать. Ночи сейчас теплые, так что не замерзнем, а утром он отвезет нас в Берганот. Но если что, он знать меня не знает и в глаза никогда не видел. В общем, договорились о предельной анонимности и разошлись каждый по своим делам. Вернее, он ушел и сына своего увел, Я же осталась одна со спящей девочкой, которую решила разбудить и переодеть в сухое. Но перед этим разложила добытую для нее одежду. С сомнением посмотрела на грубо пошитые штаны из домотканного льна и длинную тунику, подпоясывавшуюся серемешком Был еще смешной колпак, похоже, головной убор здешних мальчишек. К этому времени я успела обнаружить у себя несколько шпилек, чудом переживших приключения на реке, и решила, что с их помощью сооружу девочке прическу, спрятав ее длинные волосы под головным убором. Но, к моему удивлению, проснувшись, она наотрез отказалась надевать вещи с чужого плеча. Причина оказалась простой. Одежда была для мальчика. «Боги мне этого не простят! Они за такое на меня прогневаются!» Ударилась она в слезы. Я не могу, не могу это надеть. Они меня накажут. Признаться, я не ожидала такого подвоха и не сразу придумала, что ей ответить. Причем здесь какие-то боги, если наша жизнь в опасности? После того, что мы с тобой пережили, мне кажется, боги уже достаточно на нас гневались и хорошенько нас наказали, мягко произнесла я. Так что на такую мелочь, как одежда они не обратят внимания. К тому же, это только на первое время, пока мы не доберемся до города там я продам что нибудь из украшений мы обзаведемся нормальными вещами и еще кровом над головой добавила я про себя а не просвечивающей крышей и продуваемыми всеми ветрами стенами сарая в котором мы покушались на коровье сено. но говорить об этом не стало вместо этого принялась увещевать девочку и та скрипя сердцеца все же согласилась на штаны и тунику И на чужие башмаки, которые оказались ей настолько огромными, что спадали при ходьбе, на них я тоже ее уговорила. Потом усадила возле горшка с кашей, всучила ложку, лепешку и наказала есть, запивая молоком из крынки. Тогда как сама принялась разбирать свою одежду. От чужих щедрот, вернее купленных за кольцо с рубином, мне достались грубая льняная сорочка до колен, Светлая блузка с дюжиной маленьких пуговиц на лифе и соборкой по вороту, черная со шнуровкой по бокам корсаж и синяя шерстяная юбка в пол. Выглядело все громоздким и грубо пошитым, но выбирать не приходилось. Скинув с себя платье, я осталась в одной сорочке. — Райли, что это такое? — испуганно таращи на меня глаза спросила девочка, чье имя я так и не успела выяснить. — Где? — ну твоей сорочке! Вот там, на животе!» Я приняла себя осматривать, пока не поняла, о чем идет речь. Под золотистым и явно дорогим платьем, не чита тому, которое мне принес крестьянин, оказалась тонкая шелковая сорочка. Мне даже было жаль менять ее на чужую, и я стала подумывать ее оставить, но сорочка оказалась бракованной. На животе, аккурат, рядом с солнечным сплетением, я обнаружила дыру, причем не порванную, а прорезанную. Вокруг неё темнели размытые разводы крови. То же самое, вернее, такой же прорез я нашла и на платье. Размытые пятна крови вокруг. Что-то мне подсказывало, что это был след от меча, воткнутого в некую Райли, в чьём теле я оказалась. Нанесённая рана была, если не смертельной, то, по крайней мере, должна была доставлять ей, то есть теперь мне, серьёзные неприятности. Такие, что я вряд ли могла часами плыть по реке, таскать на себе ребенка и существовать все это время, ничего не подозревая о дыре в своем теле. Ерунда какая-то, честное слово, призналась я. Я видела, как тебя убили, а потом скинули в реку, неожиданно всхлипнула девочка. Своими глазами, Райли, но если ты жива, то... Закончить она так и не смогла. Уставилась на меня, селись найти объяснение этому феномену. Вот и я тоже терялась в догадках, что произошло на самом деле. «Я жива», — сказала ей, — «а значит, тебе показалось. Видишь, со мной все в порядке». «Думаю, тебя спасли боги Рагоса», — торжественным голосом возвестила девочка. «Нет, не здешние, потому что они здесь суровые и злые. Я молилась за тебя, Райли, своим богам, и они меня послушали». «Как скажешь», — согласилась я, решив не углубляться в тему, в которой ничего не понимала. Затем, страшась увидеть ужасное, всё же потянула наверх сорочку. Но следов от раны так и не нашла, ни малейшей царапины. Кожа была чистой, ровной, упругой, и я отстранённо подумала, что девушка, в чьём теле я оказалась, скорее всего, ещё не рожала. Девочка не могла быть моей дочерью, в этом у меня не было ни малейших сомнений. Но между нами существовали самые тёплые дружеские отношения, раз уж она называла меня по имени — Переживала и молилась неведомым богам Арагоса. Решив, что скоро все выясню, я переоделась в сухое. Да, провозилась со шнуровкой, но одолела и ее. После этого, увидев, что девочка насытилась и негромко напевая принялась плести из сена венок, я взялась за вторую ложку. Каша на вкус оказалась великолепной. Признаться, я никогда не ела ничего настолько вкусного. Или пешкой козий сыр. Но, быть может, причиной стал многочасовой заплыв в реке, а потом стресс, который постепенно меня оставлял. Наконец, доев кашу и осушив крынку молока до половины, я решила приберечь две оставшиеся лепешки и сыр на завтрак. Завязав все в косынку, спрятала ее под балку, затем уселась рядом с девочкой и обняла за плечи. Она тотчас же отозвалась на мою ласку, прильнула к моему плечу. — Давай поговорим, — начала я, — обо всем, что сегодня произошло. — Хорошо, Райли, — — покорно произнесла девочка, но тут же замерла, словно окаменела в моих руках. — Ты это слышишь? — повернула ко мне растерянное лицо. — Они уже рядом. И оказалась права, потому что я тоже это услышала. Собачий лай, причем неподалеку от сарая, а затем раздались и мужские голоса. К моему ужасу люди с собакой или с собаками приближались, это была очень и очень плохая новость. К тому же я услышала знакомый блеющий голос и внезапно поняла, кого напоминал мне хозяин сарая. Козла, продажного и падков на деньги. «Говорю же вам, там они, женщина и мальчик. Нет, не девочка, пацан у нее, богами клянусь. Но я сразу же поняла, что тут дело нечисто, и тотчас вам доложил. Ведь я верный слуга нового короля Идена Бродика, но награда...» «Награда мне все равно положена, как без нее?» Пусть я перепугалась до ужаса, но стоять, потому что подскочила на ноги, выпучив глаза и раскрыв рот, не собиралась. «Живо ко мне», — приказала девочке — «бежим отсюда». Пока она поднималась, натягивала обувь и напяливала трясущимися пальцами на голову колпак, я кинулась к стене. Выбор сделал кто-то внутри меня, моментально разрешив все сомнения. Правая рука машинально потянулась к увесистым вилам, а левой, когда напуганная девочка подбежала, я обхватила ее за плечи и потащила за собой. К моему величайшему сожалению, выход из сарая был только один. Но я все равно подумала, быть может, мы еще успеем, потому что голоса, как мне показалось, были довольно далеко. Уверенно мы проскочим, пробежим вдоль стены, затем свернем за угол, и они нас не заметят. Пока наши враги будут ворошить сено, разыскивая нас там, где уже никого нет, мы добежим до луга, а там и до реки рукой подать, а дальше пусть ищутся своими собаками, все равно не найдут. Но мы ничего не успели, ни проскочить, ни уплыть, потому что жадный и трусоватый хозяин фермы оказался рядом с сараем. Его сопровождало угрюмого вида троица в черной одежде. На мужчинах были штаны и куртки, подшитые металлическими пластинами и с металлическими накладками на плечах, а на груди каждого алела эмблема, оскалившийся и вставший на задние лапы пес. Еще один черный и живой вился у ног одного из них. Повезло, тот был на привязи, его сразу же не спустили на нас, а больше благодарить в этом мире мне было некого и не за что. Завидев нас, собака скалилась, а я попятилась, выставив вилы и заслонив с собой девочку. Дела наши были плохи. Я прекрасно это понимала, но у меня все еще оставалась надежда договориться. У меня было несколько колец и медальон. Вдруг получится вступить в переговоры, а потом откупиться от этих троих. Если нет, я собиралась защищаться. Внезапно по телу пробежала горячая волна. Стоило лишь подумать о том, как я буду отбиваться вилами от трёх мужчин, устрашающей наружности, с мечами в ножных на боках, а ещё от их собаки, помесь овчарки недокормленного добермана. Обжигающая волна прилила к моим ладоням, и девочка охнула, выдёргивая свою ладошку из моей. Мне показалось, что деревянная ручка вил тоже нагрелась, но я не обратила на очередную странность внимания. Куда больше меня тревожило то, что мужчины приближались, а один из них потянулся за мечом. «Стойте — Стойте! — воскликнула я в полнейшем отчаянии. — Кто вы такие? Что вам от нас нужно? — Мы не сделали ничего плохого. Ни я, ни мой сын. Зачем вы угрожаете нам оружием? На лице первого появилась мерзкая ухмылка, но тут я увидела резкое движение у него за спиной. Моргнула, потому что... Как же это быстро промелькнуло у меня в голове. Одна секунда, и человек лишился какой-либо надежды на дальнейшую жизнь. Упал, захлебываясь в собственной крови, а на остальных уже надвигался тот самый светловолосый воин, который был смертоносным оружием этого мира. Разделался он с врагами без сомнений, профессионально, и не было никаких красочных спецэффектов, которые так любят показывать в наших фильмах. Все вышло быстро и до ужаса безжалостно. Вскоре трое черных лежали у его ног. Собаку он пнул так, что та, поджав хвост и поскуливая, сбежала по добру-поздорову. А крестьянин, обливаясь слезами, ползал в пыли рядом с трупами тех, кому он нас продал. Пытался поцеловать сапог нашего спасителя, заявляя, что он верный слуга покойного короля Карлоса Линда и всех ныне здравствующих его потомков из династии Линдов. А эти, эти черные псы, он понятия не имеет, откуда они взялись на его ферме. «Стойте!» — воскликнула я, увидев, что воин с безразличным видом заносит меч над головой предателя. «Не убивайте его. Да, он виноват, но он... он... он просто никто!» «Ничтожный маленький человечишка!» — с презирением произнес воин. Но убивать крестьянина все-таки передумал. Спрятал меч в ножны. «Кажется, я только что спасла еще одну жизнь!» Мельком пронеслось у меня в голове. Тот мужчина повернулся ко мне, и я наконец-то смогла его разглядеть. Светлые волосы спадали на широкие плечи. Синие глаза смотрели на меня, с вилами в руках, холодно и недовольно. Красивое, но суровое лицо было словно высеченным из мрамора. Да и сам он — настоящая скала, такая может и убить, и защитить. Я втайне порадовалась тому, что он на нашей стороне. Те самые вилы в моей руке показались мне бесполезным предметом, и я откинул их в сторону. «Да, да, я человечешка Тем временем, обливаясь слезами, продолжал ползать по земле крестьянин. «Я жалко и убог, только пощадить, милорд, у меня дети и скотина!» «Лошади», — холодно произнес воин, — «в обмен на твою жизнь. Две оседланных лошади здесь, у этого сарая, через пять минут. На второй женское седло». Не успеешь — умрешь. Не найдешь нужного седла — тоже умрешь. Предашь нас еще раз. Я убью всех, кто придет по нашему следу. Потом вернусь сюда. Убью тебя, всю твою семью и твою скотину». Крестьянин, подвывая, пополз куда-то в сторону. Затем, наверное, вспомнил об отведенном ему времени, поднялся и со всех ног кинулся в сторону деревянных построек. Тут вперед вышла девочка, все это время прятавшаяся у меня за спиной улыбнулась сорвала с головы глупый колпак и ее волосы засверкали в лучах после обеденного солнца. К моему величайшему изумлению воин скала внезапно почтительно поклонился, причем не только склонил голову, но еще и встал на одно колено, на что я недоуменно заморгала. Этот мир не уставал преподносить мне сюрпризы. Я рад, что вы живы ваше высочество», — произнес он, хвала богам вам удалось спастись. Я шел по следу черных, не смея надеяться на подобную удачу. Вдобавок я раскрыла еще и рот. Ваше Высочество, как это понимать? И Райли тоже жива, — важным голосом произнесла девочка. Это она меня спасла. Вытащила из реки, иначе бы я утонула. Затем сберегла от собак и не дала умереть от голода и холода. Воин скала повернулся в мою сторону, и его взгляд изменился. Но зря я ожидал увидеть в его глазах благодарность или одобрение моим смелым поступкам. «Ну что же, я рад, что хоть что-то в своей жизни леди Райли Риверделл сделала правильно», произнес наш спаситель саркастическим голосом, и тем самым моментально разрушил нарисованную моим воображением картину этого мира, где он в роли полубожества и в нам благородного рыцаря-защитника. К тому же мужчина уставился на меня таким взглядом, что я поняла, этот человек далеко от меня не в восторге. Мои героические подвиги в реке и сарае не засчитаны, и он был бы рад, если бы меня вообще здесь не было. Похоже, Райли ривердел в чьем теле я оказалась, встречалась с ним ранее и не произвела особого впечатления, если не сказать, что натворила дел. Но выяснять, что за кошка между ними пробежала, сейчас было бы в высшей степени глупо. Позже, пообещала я себе, я во всем обязательно разберусь. «Надо поспешить, ваше высочество!» Перестав сверлить меня взглядом, произнес наш спаситель, повернувшись к девочке. «Вы поедете со мной на одной лошади?» «А Райли?» — с тревогой спросила та, кажется, почувствовав, что происходит что-то недоброе. «Леди Риверделл, пожалуй, я бы оставил здесь!» — с усмешкой произнес воин. Девочка растерялась, а я возмутилась. «Да как и вы смеете!» После всего, что я сделала, Райли хорошая заступилась за меня, девочка. Вы к ней несправедливый лорд Хардинг. Но ответить лорд Хардинг не успел, так как к нам уже спешил крестьянин, ведя под усы двух оседланных рыжих лошаденок. Я уставилась на них с легким ужасом, внезапно осознав, что впереди меня ждало новое испытание. Признаться, верховая езда никогда не была моим любимым видом спорта. Вернее, Она вообще не была моим видом спорта. И я не только не имела понятия, какое из тех все дело женское, но и как в нем держаться.